Глава 710 «Ты серьезно протянул им свою руку?» Аргахат снова шел рядом с братом. Третий великан двигался впереди кузенов. Члены клана Вечной Горы замыкали их шествие, которое вновь возглавил Хаджар. Мысленно в данный момент он надеялся, что Гелхат сознается в своем коварстве. Не было бы никакого труда использовать в своих целях бесчестного и злого человека, но наживаться на несчастье человека чести. Хаджар за время службы генералом Лидуса натворил немало дел, от которых до сих пор ему было стыдно. Не перед кем-то, в первую очередь перед самим собой. Я был неправ, дорогой кузен. Испытание пустошей затуманило мой взор. «Какая разница, какой медальон носят эти двое? Они пришли к нам с деловым предложением, которое я принял. Моим долгом является сделать так, чтобы они не чувствовали себя ущемленными. Но ведь ты понимаешь, что, скорее всего, они планируют нас использовать. Так же, как и мы их», — ровным тоном парировал Гелхот. «Таковы правила политики, мой дорогой кузен». Когда мой старший брат станет главой клана, а я его правой рукой, ты, как мой советник, должен будешь научиться лучше разбираться в придворных интригах. Иначе клан Вечной Горы будут ждать тяжелые времена. Я всегда полагал, что Вечная Гора опирается на поддержку армии». Гелхат засмеялся, а затем хлопнул кузена по плечу. «Как думаешь, Аргахат?» Кого военные поддержат в первую очередь, Марнилов или Вечную Гору? Великан не стал отвечать на этот вопрос, просто потому что ответ был и без того очевиден. Разумеется, армия в первую очередь поддержит клан Зеленого Молота. Оружие и доспехи — это, конечно, хорошо, но лекари спокон веков ценились без меры. Значит, и мы, и они играем в свою игру, «Почему же? В одну и ту же. Просто кто выиграет, тот и выиграет. Мы знаем, что они хотят использовать нас, они знают, что мы их. Все честно, дорогой кузен». Аргахат выругался. «Не так грязно и виртуозно, но довольно резко. Ненавижу интриги». Галхат снова засмеялся, а Хаджар был полностью согласен со словами гиганта. Путь по канализационному тоннелю оказался спокойным и довольно ненавязчивым путешествием. Если, конечно, не считать редких монстров уровня чуть ниже короля. Некая помесь рептилий и крысы, они не представляли особой угрозы для отряда элитных учеников. Впрочем, как и ценности. Идущие впереди Хаджар Сейненом почти не тратили сил, чтобы прикончить метровых тварей. Ядра же, исключительно из своей бережливости, они делили пополам и оставляли в пространственных кольцах. Как бы ни сложился их поход за сокровищами последнего короля, очки славы лишними не бывают. «Выход!» — уже во второй раз прокричал Эйнен. По старой, местами обвалившейся каменной лестнице, они поднялись наружу. Свет лунного месяца и ярких вечерних звезд приятным душем смыл спутников, налипший на них осадок подземного мрака. «Боги и демоны!» — послышались шепотки среди адептов. Они стояли, вероятно, на краю центральной площади. Некогда это было внушительное сооружение, на котором вполне могли уместиться десятки, а то и сотни тысяч человек. По краям возвышались колонны и столбы, где-то виднелись купола замковых крыш. Сама же канализация долгое время была прикрыта специальной стилизованной под камень кованой решеткой, но спустя эпохи от нее осталось лишь несколько обломков. Собственно, как от всего, что окружало. Исчезло былое величие, пропал лоск и блеск столицы древнего королевства лишь развалины и руины, и ничего более того. Покрытые песком и землей, иногда пробитые ядовитым плющом или устланные рыжим мхом, окружавшие адептов руины, лишь навевали ощущение величия, но в итоге выглядели даже в чем-то жалко. То, что люди строили для прославления королевства сквозь тысячелетия, в итоге не устояло перед разрушительным влиянием времени. «Бурмир!» — окликнул лучника Галхат. Тот, кивнув, поднял голову и пару секунд смотрел на звезды. Эйнен сопровождал это скептическим выражением лица. Благо, для окружающих оно ничем не отличалось от его обычной каменной физиономии. «Мы выиграли где-то двадцать километров. Может, чуть больше?» «Хорошо», — кивнул Галхат. Это немного, но учитывая, что никто не знает, куда идти, то достаточно. Так, Хаджар. Так, согласился Хаджар. Вы согласны и дальше следовать нашей карте?» Великан криво улыбнулся. «Веди, варвар. Только постарайся, чтобы больше мы не попадали в ситуации, когда все сражаются, а вы с другом отсиживаетесь в укрытии. Все же отношения на равных работают в обе стороны». Хаджар намек понял, да и трудно было его не понять. «Что говорит ваша карта?» Хаджар, поддерживая легенду о шифре, наклонился к островитянину. Тот на этот раз не ругался, а спел какую-то пошлую портовую песенку. С удивлением Хаджар обнаружил, что Эйнен обладает весьма неплохим музыкальным голосом, хотя репертуар подобрал еще тот. У нее бы уши завяли. «Придется подождать утра». «Почему?» — моментально насторожился Проксимо. «Следующий ориентир появится только на свету полуденного солнца». И Хаджар действительно говорил правду. На карте, которую успела скопировать нейросеть, были указаны не только ориентиры, но и подписи к ним. Разумеется, Хаджар не знал языка, на котором говорили древние адепты. Но, что удивительно... Вычислительному модулю хватило всего нескольких дней и того отрывка из стихотворения Арвалона, чтобы сделать примерный перевод. И это, учитывая, что после тренировочного режима Хаджар перенаправил обратно 95% мощности на разбор печати Духа Меча. Все равно тренировок до момента возвращения в школу ему было не видать. Что же... Гелхот огляделся и указал секирой на полуразрушенный каменный навес. «Разобьем лагерь там. Этой ночью, я надеюсь, все посвятят свободное время медитациям и восстановлению». Великан сделал красноречивое ударение на последнее слово. «Кто знает, когда еще получится такой длинный привал». После этого, провожая друг друга недоверчивыми взглядами, Члены отряда разошлись ставить шатры, где и исчезли в скором времени. Хаджар, оставшись немного подышать свежим воздухом, курил трубку и смотрел на древние развалины. Городу, в котором они сейчас находились, было лет больше, чем любой из семи империй. Удивительно, сколько эпох простояли эти развалины. Сокрытые временем и старинной магией, Ждали того момента, как в пустошах снова появится ключ и карта. Хаджар буквально видел, как по этим улицам ходили люди, которые еще не знали ни пороха, ни летающих кораблей. Здесь практикующие, адепты и смертные, жили вместе. Мир еще позволял это сделать. Пустоши ведь только после последней войны стали регионом, непригодным для жизни смертных а когда-то это были цветущие долины и поля. «Хаджар!» Он вздрогнул и зазирался по сторонам. Хаджар уже не раз сталкивался с тем, когда его звал какой-нибудь таинственный призрачный голос. И видит высокое небо, еще ни разу это не заканчивалось ничем хорошим. Ну или хотя бы безопасным. «Ты ничего не слышишь, ничего не слышишь», — шептал он сам себе, а затем вздрогнул от неожиданности. Что-то дернуло его за край старых штопанных одежд. Хаджар обернулся и увидел мерцающий огонек. Тот завис в нескольких метрах над мостовой и кружился около поворота на узкую улочку. «Хаджар!» вновь донеслось до слуха, будто шелест в кроне или шепот ветра, легкий и неуловимый, почти неслышимый. «Я об этом точно пожалею», — протянул Хаджар, и, вытряхнув из трубки пепел, отправился следом за огоньком. Вместе они блуждали по ночным улицам древней столицы, выходили на широкие проспекты, Порой замирали и пропускали бредущих мимо монстров и духов големов, сворачивали под полу развалившиеся мосты, насквозь проходили рухнувшие под весом времени здания, и так пока наконец не пришли к строению, которое, казалось, не тронуло мягкое, но смертельное касание эпохи. Оно все такое же крепкое и величественное, как раньше возвышалась почти в центре города. Отсюда до развалин королевского замкового дворца было рукой подать. Хаджар уставился на вязь незнакомых иероглифов, запечатленных над центральной аркой. Нейросеть помогла расшифровать. «Дом Дергера, бога войны», — прочел Хаджар и выругался. Это был первый храм, который он видел в своей жизни. Одновременно с этим тяжелые створки врат распахнулись, и огонек, зовущий Хаджара, юркнул внутрь.